Глава седьмая Дорога домой прошла без приключений, как и говорила Даша. К нашему удивлению, еще никто не спал. Все ждали нас. Похоже, Маша смогла каким-то образом заблокировать эту информацию от Даши. Ждали для того, чтобы устроить вечеринку в честь столь значимого события. Я первый воронцов, кто после Федора Васильевича получил титул, а вместе с ним и земли в управлении. «Вот где ты решил закатить этот праздник». Вместе со всеми были даже Оля с Машей, хоть они и отправились спать раньше остальных, но все же смогли нас дождаться. «Тебя ждут. Пойдем, я провожу». Примерно через час после начала вечеринки раздался голос Василия Петровича. «После событий в доме Смирнова я впервые увидел его и был этому очень рад. Не знаю, от чего все так его боятся». Мне Василий Петрович показался совершенно нормальным. Мой дед практически такой же. Хотя не мудрено, все же они очень давно знают друг друга. А уж через сколько дерьма вместе прошли, и говорить страшно. Вот отсюда и схожесть их характеров, да и взглядов на жизнь, воспитание молодежи и все остальное. «Кто меня ждет, спрашивать я не стал, прекрасно все поняв». «Ну, я не знал». «Стоит ли мне сейчас вообще появляться перед Настей? Не знал, в каком она состоянии. Может, ей нельзя сейчас сильно нервничать. А появись я, и это гарантированно. Хотя не приди я, и она начнет переживать гораздо сильнее». «Это поможет вам обоим», — произнесла Даша, легонько подталкивая меня в сторону ждущего Василия Петровича. «Все будет хорошо. Поверь мне и не думай слишком много. Порой это бывает очень вредно». Шойский привел меня к уже знакомой укрепленной комнате. Я ожидал услышать удары, которые обычно разносились по поместью, когда Настя бодрствовала. Но ничего подобного не было. Она делает большие успехи, поэтому ты можешь не переживать. Я уверен, что минимум минут пять у вас есть. Ты даже не представляешь, насколько это сложно сдерживать рвущуюся мощь, особенно когда в кровь начинает вплескиваться адреналин если что зови уж минуту ты продержишься и против меня василий петрович открыл тяжелую дверь и я вошел внутрь настя сидела на надувном матрасе прямо на полу из комнаты убрали абсолютно все оставив лишь три манекена для отработки ударов целым оставался только один привет улыбнулась мне княжна Она сидела, обхватив колени руками и слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Под глазами проступали синяки, да и сама Настя заметно похудела. «Привет! Да мне придется тебя усиленно откармливать после того, как ты научишься контролю. Вон как исхудала!» — сказал я. Настя улыбнулась и посмотрела на свои исхудавшие руки. «Ловлю тебя на слове. Будешь кормить меня с ложечки» снова улыбнулась княжна спасибо что спас нас с мамой я не мог поступить по другому и не нужно меня благодарить за подобное я уже говорил что всегда буду защищать тебя и клятвы тут совершенно ни при чем я буду защищать тебя потому что это ты потому что ты дорога мне даже сам не знаю но от чего то я дико разозлился и начал кричать подобного я не позволял никогда Даже в тот раз перед поездкой в Афганистан, когда Даша напала на меня, я не кричал, а вот сейчас сорвался. Но вместе с тем, как я продолжал кричать, мне становилось легче. Словно вместе с криком из меня выходит что-то плохое, что-то, что тяготит меня. Настя спокойно отнеслась к моим крикам и снова улыбнулась, никак не отреагировав на это. Она просто продолжала сидеть и смотреть на меня, ловя каждое слово. Улыбка уже не сходила с ее лица, отчего я начинал себя чувствовать как-то неуютно. Постепенно мой запал начал иссякать, и я перешел на шепот. «Да, ты дорога мне, и я не хочу тебя терять. Но так же мне дорога... и Даша. Вы обе мне равноценны, и я не могу выбрать кого-то одного. Не смотри на меня так. Скажи хоть что-нибудь». Снова не выдержал я и тоже замолчал. Я стоял перед Настей тяжело дыша. Сердце бешено колотилось, а в голове был полный вакуум. Я лишь ждал ее ответа. «Ты мне тоже очень дорог. Возможно, даже что я люблю тебя. Время, проведенное в одиночестве, отлично помогает разобраться в себе, в своем отношении к окружающим. После нашего разговора я очень много поняла и переосмыслила. «Возможно, именно это помогло мне так быстро научиться начальному этапу контроля над силой». Настя медленно поднялась и сделала несколько маленьких шагов в мою сторону. «Вот, видишь? А тогда бы я просто впечатала тебя в стену, ломанувшись на полной скорости. Ты всегда была очень способной». А ты всегда был засранцем, который говорил мне все в открытую, в отличие от тех остальных, которые пытались посмачнее лизнуть задницу великой княжне. «Кто-то становится очень похожим на свою маму», — сказал я. Подобное можно без проблем услышать от императрицы. До сегодняшней встречи Настя не позволяла себе такие высказывания в моем присутствии. «А тасинки не родятся апельсинки», — пожала плечами княжна. Вот такое выражение эмоций также очень помогает в контроле. Поэтому я сейчас прекрасно понимаю маму. Да уж лучше я прослыву на всю империю ужасной сквернословкой, чем буду походя ломать кости своим близким. «В таком случае можешь ругаться на меня, сколько влезет, совершенно не стесняясь в выражениях», — на полном серьезе сказал я. «С меня не убудет, а Насте вон какая польза». «Не переживай, достанется абсолютно всем» и тебе, и моей неизвестной из какой задницы вылезшей сестре, и всем-всем, кто будет рядом с нами. — С нами? — спросил я, зацепившись за ее слова. Ответом мне последовал поцелуй. Я даже не смог заметить, когда Настя начала двигаться. Нас разделяло несколько метров. Сила княжны была велика, но она смогла справиться с ней. Поцелуй был очень нежным и в то же время страстным даже несмотря на то, что Настя явно боялась навредить мне. «Жди меня в Рязани, а теперь иди. Мои силы на исходе. Я уже готова броситься на тебя», произнесла Настя и оказалась в другом конце комнаты, отвернувшись к стене, чтобы я не видел, как предательски заблестели ее глаза. Но это все равно не смогло ускользнуть от меня. Она сжимала и разжимала кулаки, голова дергалась из стороны в сторону, по всему телу, Проходили мелкие судороги. «Иди!» — рявкнула княжна, а потом еле слышно добавила. «Пожалуйста». Повторять больше не пришлось. Я вышел, тут же прислонившись к закрытой Василием Петровичем двери. Подобного я точно не ожидал. Мысли носились словно бешеные, не позволяя мне ухватиться ни за одну из них. «Настя согласна делить меня с Дашей? Да быть такого не может!» «Может, меня просто сильно ударили по голове, и сейчас я нахожусь в отключке?» «Или все происходящее фантазия моего воспаленного мозга?» В этот момент дверь содрогнулась от первого удара, а я полетел вперед. Поймал меня Василий Петрович. «Поговорили!» «Это вы молодцы! А то внучка сама не своя была. Маялась постоянно». Но молчала, ничего не говорила, пока я напрямую вопрос не задал. Бабы, они все такие. Слишком эмоциональные. А с нашим даром это может выйти боком. Но ты не переживай. Научу Настю, как сдерживаться. Ты ее главное потом, когда женитесь, отпускай почаще пар выпускать. Семейная жизнь она такая. Там всякое случается. А теперь ступай. «Тебе еще завтра в Рязань ехать, дела принимать, а я пойду с внучкой поговорю». Что-то сильно она раздухарилась, и ровен час еще и сломает свое временное жилище. Сказав это, Шуйский хлопнул меня по спине, отчего я снова побежал вперед. Когда я повернулся, он уже вошел к Насте. Пару мгновений все было спокойно, а затем содрогнулось все поместье. «Интересно, это кто кого так приложил?» «Я была права?» — из темноты раздался голос Даши. «Права!» — выдохнул я, подойдя к девушке, и протянул ей руку. «Пойдем спать. Пускай остальные веселятся без нас», — сказала Даша после того, как поцеловала меня. «Оля, прошу тебя, давай оставим Няка в поместье. Ничего с ним не случится за пару недель, что ты погостишь у бабушки с дедушкой». Попытался я уже не знаю в какой раз наставить сестру на путь истинный. Она уперлась, что этот лысый монстр должен непременно ехать с нами. Причем в моем демоне. Да он мне всю машину обгадит со страху. Знаю я таких. На вид настоящий монстр. А как что, так сразу начинает гадить по всем углам и орать, словно ему лапы отрывают. «Хорошо, зануда. Мяка будет сидеть в переноске. Тут езды-то всего три часа». «Тогда положишь его в багажник». «Тогда я поеду с кем-нибудь другим», — применила последний аргумент Оля. За нашей перепалкой следила половина поместья, которая в данный момент была относительно свободна, а другая наверняка будет потом спрашивать их, чем все дело закончилось. «Езжай», — ответил я, за что тут же получил подзатыльник Адаши. Укорительный взгляд от мамы и болезненный щепок за ногу от Маши. — Я поеду с солей, — сказала малышка, и, отцепившись от моей ноги, перешла во вражеский лагерь, при этом еще и язык мне показала. — Тогда я тоже, — чмокнув меня в щеку, рассмеялась Даша. — Ведь знает прекрасно, что я не позволю им ехать в другой машине. Надежнее демона просто нет транспорта, банально потому, что за его рулем нахожусь я. — Переноска, бамперс и кляп, чтоб не орал на всю дорогу. Сказал я, поддерживая каждое слово, взмахом указательного пальца. Оля посмотрела на меня взглядом победителя и унеслась ловить этого лысого засранца. Все остальные вещи уже давно были собраны и погружены в одну из машин сопровождения. Вот так, побыв в родном доме всего пару дней, мне снова приходится уезжать. Но в этот раз я от чего-то совершенно спокоен. Кукловод найден, ведунья также обезврежена. «Остается только нанести удар под человеку, затеявшему все это. Но здесь я уже не помощник. Пускай император разбирается без меня. Я выполнил все, что от меня требовалось. К тому же мне нужно вступать в новую должность и привыкать, что теперь я аристократ, целый, мать его, князь. А вместе с этим мне непременно придется ходить по всем этим глупым светским мероприятиям и организовывать их самому». Хотя в первое время, думаю, можно на это и забить. Сослаться на огромную занятость в связи со всеми проблемами по принятию новых полномочий и так далее. Вот так и начну отвечать на все приглашения, которые уже к вечеру начнут сыпаться на мою голову. Император сказал, что на месте нас встретит его доверенный человек. Он же введет меня в курс дела и поможет первое время с областью. Что это за человек, он мне не сказал. В Рязани уже будет видно. В любом случае, это будет кто-то компетентный, а этого мне вполне достаточно. Попрощавшись со всеми, мы начали садиться в машину. Сперва я посадил Олю с Машей. Они тут же начали возиться с котом, мучая его через сетку переноски. Сразу после них села Даша. В этот момент нас накрыло тьмой. Вернее, для всех остальных нас накрыло черным, непроницаемым для обычного взгляда куполом. Я же все прекрасно видел сквозь него. К тому же внутри меня встрепенулась тьма, почуяв знакомую силу. «Я тоже с вами!» — крикнул запыхавшийся Денис. «Только, пожалуйста, давайте быстрее. Манижа освободиться через пару минут. Расскажу все потом. Отец в курсе. И это... Подпитай свой дар!» Выпалил парень и полез в первую попавшуюся машину сопровождения. Места для него там не нашлось, и поэтому он полез следующую. Мы все просто офигели от подобного и наблюдали с открытыми ртами, как Денис шарится по всем машинам. Удача улыбнулась ему на шестой по счету. Вроде в ней должен ехать воевода. Вот ему и подарок, чтобы в дороге не было скучно. «Все нормально! Пускай едет!» — выкрикнул я и отдал команду выдвигаться. Мама все же не выдержала и подбежала еще раз попрощаться с нами и обнять всех на дорожку. Когда она закончила, как раз настал наш черед выдвигаться. Ну, что же, вперед в новую жизнь! До Рязани мы добрались без проблем. Все мои девчонки вырубились минут через двадцать после начала движения. Поэтому моим единственным собеседником был Неко. Лысый монстр периодически жалобно мяукал и пытался выбраться из своей тюрьмы. Сперва я должен был заехать к бабушке с дедушкой оставить у них Олю с Машей и только после этого отправляться смотреть доставшиеся мне владения. Как я уже говорил, род Ефимовых был средними целителями. Они имели в Рязани несколько частных клиник, в которых всегда было полно народу. Поэтому все члены рода подолгу зависали на работе. Но, несмотря на это, они предпочли поселиться за городом. В одном из коттеджных поселков в нескольких километрах от самого города. Именно туда мы направились, сделав небольшой крюк. Дом Ефимовых находился в элитном поселке, но все равно в несколько раз был меньше вороного крыла. Поэтому всем нашим машинам сопровождения на его территории просто не было места. Пришлось парковаться вдоль дороги. Внутрь проехало всего две машины. Мой демон и машина, в которой находился воевода с Денисом. Водителем там был череп. «Как же я сильно соскучилась!» Налетела на меня бабушка, стоило только выйти из машины. Сразу после нее на меня налетел дед, а дальше и все остальные Ефимовы в количестве трех человек. Дядя Валера, мамин старший брат, и двое двоюродные тети, Наташа и Римма. Они были старше меня на восемь лет, и последние три года после окончания медицинского проходили практику в семейной клинике. Специально к нашему приезду они сегодня отменили все записи. Можно сказать, мы стали причиной полной остановки оказания медицинской помощи в одной из самых успешных клиник города. Мало кому выпадало такое счастье иметь в одной семье сразу шесть целителей. Но меня это как-то совершенно не волновало. Я тоже соскучился по своим рязанским родственникам. Было здесь нечто особенное. Всегда приезжая в этот дом, я ощущал себя ребенком. Да и относились здесь ко мне именно так. Это там, в столице, я был охранителем великой княжны и наследником рода Кровавых Воронов, а теперь еще и князем Рязанским. Здесь же я всегда был Сережей, внуком, племянником, двоюродным братом и даже дядей. Не знаю, как это выходило, но бабушке с дедушкой каким-то непостижимым для меня образом всегда удавалось окружить меня заботой со всех сторон. Они не пытались меня ничему учить, не хотели от меня никаких достижений, роста в силе, отработки новых техник и так далее. Они просто хотели заботиться о своем внуке, смотреть на меня и радоваться всем моим успехам и переживать за неудачи. Впрочем, внучке внимания всегда доставалось не меньше. Но сегодня нас прибыло вдвое больше. Олю с Машей тут же взяли в оборот Дима с Соней, дети дяди Валеры. Диме было двенадцать, а Соне семь. Бабушка даже не успела толком обнять Олю, как она уже исчезла с радостными криками где-то в районе сада, просто бросив мне переноску сняка. Чувствую, бедный кот предпочтет умереть голодной смертью на улице, чем терпеть все издевательства, которые ему предстоит тут пережить. И я даже не буду осуждать его за такой поступок. Дети унеслись с радостными криками. Даже Маша позволила себе втянуться в эту игру. Она всерьез решила хоть немного, но урвать для себя детство. Я смотрел на нее и не мог нарадоваться, вспоминая ее крики, когда умерла Полина Сергеевна. «Кто эта девочка? И что у нее с глазами? Неужели в столице не нашлось подходящего целителя, чтобы вернуть бедняжке зрение?» Просил дедушка, и, судя по взгляду бабушки, ее тоже очень интересовал этот вопрос. «Боюсь, что на это не способен вообще никто. Ее зовут Маша, и она моя дочь». Эти слова заставили бабушку с дедушкой тут же переключиться на меня. В их глазах я видел гору вопросов, но они просто ждали, когда я сам все расскажу. Еще из-за такой вот чувства такта я всегда любил их. «Дед бы, да и отец сейчас бы задали мне вопрос в лоб, и пришлось бы им отвечать. А сейчас я могу просто промолчать, и никто не будет задавать мне лишних вопросов. Даже не посмотрит косо, и тем более не подумает обижаться». «И моя дочь!» — нарушила затянувшуюся паузу Даша. «Знакомьтесь, великая княжна Дарья, моя будущая супруга и мать моего ребенка». Представил я Дашу, не став уточнять, какого именно ребенка.